Глава 26: Леся. Нервно переступаю с ноги на ногу, гипнотизируя вход в дом. Оттуда слышен грохот и звуки ударов. Марат напряженно следит за мной, а я совсем не могу стоять на месте. Идти внутрь страшно, но оставлять Лекса наедине с отчимом Еще страшнее. Я слишком хорошо понимаю, чем там всё может закончиться. Из темного дверного проема буквально вываливается незнакомая мне фигура, неопределенного пола, спотыкается, бежит к калитке, женщина, точнее была ею когда-то, пока бесконтрольное употребление алкоголя не сотворило из нее такое. «Убивают!» — прокуренным голосом хрипит она, мчась прямо на нас. «Убивают! Помогите!» Марат успевает заслонить меня собой, и женщина врезается в него, обдавая и меня алкогольными парами. Она впивается скрюченными заветренными пальцами с чернотой под ногтями в рукава его куртки. Мар грубо ее отталкивает. Женщина теряет равновесие, падает на задницу и с земли продолжает верещать. «Спасите! Помогите! Убивают!» А до меня вдруг доходит, что другого шанса сбежать от надзора друга не будет. Я выскакиваюсь за его спины и со всех ног мчусь в дом. «Леся!» — рычит Марат. Оглядываюсь, он спотыкается о пьяную женщину, смачно матерится и бросает на меня предостерегающий взгляд. Плевать, я не могу позволить Лексу совершить непоправимое. Врываюсь в дом, делаю неосторожный вдох, и тошнота моментально подкатывает к горлу. Зажав рот ладошкой и всеми силами отключаясь от страшных воспоминаний, иду на звук. «Боже, Лекс! Нет, нет, нет, нет!» Шепчу, глядя, как парень со всей дури наносит удар тяжелым ботинком по ребрам лежащего без сознания отчима. «Его накрыла настоящая ярость!» подбегаю к Лексу, цепляюсь за его руку. Шлем с разбитым визором валяется на полу возле головы отчима. Вместо лица кровавое месиво. Тельняшка в валых брызгах. Одна нога неестественно вывернута. Остановись, буквально висну на локте Лекса. Остановись, пожалуйста. Ты Ты кажется убил его. Остановись, тебя же посадят. Это ему ничего не будет, а тебя посадят. Я не смогу без тебя. Пожалуйста, Лекс, ты все, что у меня есть. Он смотрит на меня своим тяжелым, злым взглядом. Губы вздрагивают от ярости. Скулы заострились от напряжения, Все жилы и вены на шее проступают через кожу, А ладони сжаты в мощные кулаки. «Не надо больше!» «Говорю еще тише!» «Надо уходить!» В комнату входит Марат, Смотрит на нас с Лексом, на отчима, Кривится от брезгливости. В его взгляде нет ни грамма жалости, Тоже злость и пренебрежение. «Не давай матери денег, Мар!» Грустно улыбаюсь другу. «Может быть, вот так?» Марат кивает, наклоняется И прикладывает пальцы к шее отчима. Задумчиво прикрывает глаза, Кивает и разгибается. «Живой, сука!» «Не добил», — смотрит на Лекса. «Добить?» — холодно ухмыляется тот. «Нет!» — выкрикиваю, пока Марат не ответил. «По глазам вижу, он бы добил его сам!» «Леся, забери свои документы!» — хрипло говорит Лекс. «Если знаешь, где документы на дом, тоже прихвати». «Ну и посмотри, может, что ценное осталось лично для тебя, что бы ты хотела забрать. Но я бы не стал. Я бы сжёг тут всё к хуям вместе с ним», — пинает тело отчима. «Ничего для меня ценного здесь не осталось. Я сейчас это особенно отчётливо понимаю». Даже ощущение дома, по которому я так скучала, больше нет. Чужое место. Не моё. Грязное, вонючее, причиняющее болезненные воспоминания. Где лежат документы, я знаю. Нахожу их без особых проблем. И паспорт, и медицинский полис, и бумаги на дом, и участок — «А еще альбом со старыми фотографиями. «Все. Больше ни к чему не прикасаясь, возвращаюсь к парням. «Я скорую вызвал, — сообщает Марат, — «а нам лучше уйти отсюда. «Он даже не человек уже, а привлечь могут, «будто он им еще является. Поехали!» Лекс удивительно быстро соглашается. Скорее всего, они успели поговорить, пока я перебирала документы. Выходим на улицу. Синхронно делаем по глубокому вдоху. Парни сплевывают себе под ноги, закуривают. Мне тоже очень хочется чем-то забить запах, осевший в носоглотке и на языке. Лекс считывает меня, Наклоняется и целует, оставляя на губах привкус сигаретного дыма. Так лучше. Утыкаюсь носом в его куртку и дышу запахом осени и его одеколона. «Мы можем заехать еще кое-куда», — заглядываю своему парню в глаза. На кладбище он сразу все понимает. Мне остается только кивнуть. «Сядешь передо мной, будешь навигатором». Мы слышим сирену приближающейся скорой. Парни быстро рассаживаются по мотоциклам, Лекс устраивает меня боком перед собой. Свесив на один бок и подобрав под себя ноги, стараясь не шевелиться, чтобы не мешать движению. Нам надо снова выехать на трассу, только с другой стороны поселка, Проехать вглубь полей по грунтовке, и мы попадаем на местное кладбище с простенькими памятниками и деревянными крестами. Ни у бабушки, ни у мамы памятников нет. Ставить их было некому и не на что. «Дорогу я хорошо помню». И, несмотря на темную ночь, Уверенно иду между могилок, Оставляя парней чуть позади. Нахожу два покосившихся деревянных креста С гравировкой, Но успевших поржаветь по краю табличках. За спиной чувствую Молчаливую поддержку Марата и Лекса. «Не знаю, что со мной не так». Думала, разревусь сразу, как приду сюда, но внутри так пусто. Привет, мам, бабуль. Грустно вздыхаю. Совсем никто за вами не ухаживал. Наклоняюсь и со стервенением начинаю выдирать сухую траву из земли, вкладывая всю свою злость и обиду на ни в чем не повинные сорняки. «Я не понимаю, мам!» — срываюсь на крик. «Я и раньше не понимала, и сейчас не понимаю!» «Объясни!» — мой голос эхом разносится над полем вокруг. «Объясни, почему ты выбрала умереть, а не меня!» Почему променяла свою единственную дочь на алкоголика, который тебя убил? Зло швыряю сухую траву себе под ноги. Ты чуть не убила меня своим уходом, мама. Ты этого хотела? За что? Я же всегда была послушной дочерью. Я любила тебя». Я хотела, чтобы ты была счастлива, а ты меня бросила. Ты выбрала его. А потом не стала бороться и просто ушла. Позволила ему убить себя. Позволила ему забрать себя у меня. Я осталась одна, мама, на улице. Знаешь, как мне было страшно. «Знаешь, сколько ты мне снилась!» Голос хрипит. Я без сил падаю на колени и понимаю, что всё же плачу. «Ты больше не снишься мне, мама! Ты даже во снах ко мне не приходишь! А я... я всё равно пришла! Ты видишь, я пришла к тебе!» Я помню эту чёртову дорожку сюда. Она впечаталась мне в память, Как и та ночь, когда тебя убивали. Я всю жизнь буду это помнить. Зажав ладонями рот, Рыдаю в голос, наплевав на всё. Мне адски больно, Просто невыносимо больно. И вместе с тем становится легче. Я высказала все, что носила в себе. Сильные руки отрывают меня от земли, крепко сжимают. Уткнувшись носом в грудь Лекса, я все плачу и плачу. Никак не получается остановиться. Он молча гладит меня по волосам и спине, давая выплеснуть все эмоции. Как только снова могу дышать, выставляю ладошки вперед в молчаливой просьбе отпустить. Он послушно размыкает руки, и я снова разворачиваюсь к могилкам мамы и бабушки. «Представляешь, мам, после всего, что случилось, я смогла влюбиться». «Сильно-сильно влюбиться, но тебя и твоего выбора я все равно никогда не пойму. Я еще обязательно приду к тебе. Даже если ты обиделась сейчас на меня и не захочешь, я все равно буду приезжать». Упрямо топаю ногой, подхожу ближе, прижимаюсь губами к кресту, обнимаю его руками и плачу. Уже совсем иначе, без боли, с обычной детской тоской по своей мамочке. И мне на мгновение кажется, что это ее руки обнимают меня за талию и ее губы целуют в макушку. Лекс оттягивает меня от креста, разворачивает к себе И собирает губами соленые капли с моих щек. Ты у меня невероятно сильная, шепчет он. И ты не одна. Я тоже люблю тебя, хрипит, держа мое лицо в своих ладонях. Нам надо ехать. Устало киваю. Меня накрывает такой слабостью, будто я шла до поселка пешком. Спотыкаюсь на каждом шагу. Лекс поднимает на руки и выносит к байкам. Сажает перед собой, испугавшись, что я могу не удержаться и упасть на большой скорости. Одной рукой придерживает меня, второй крепко держит руль и едет очень аккуратно. Марат то равняется с нами, то уходит назад. С такой скоростью мы будем ехать гораздо дольше, чем долетели сюда, но так даже лучше. Мне нужно это время, чтобы побыть в своей пустоте и избавиться от неё. Не одна. Я больше не одна. С ним не страшно. «Лекс — это моя стена. За ней можно спрятаться, а можно облокотиться, и мне в любом случае будет надежно».